«Только что! Больше месяца прошло!» в времен!» — повторил Джан. «Пойдем, выпьем по чашечке кофе!» — сказал Люк. «У тебя здесь есть кофе?» «Мне он необходим, старик. Вот сюда!» Люк провел нас за дверь, повернул налево и стал спускаться. «Пока вы там болтались, сказал он, — у меня родилась забавная идея насчет твоего царствования и стремления сделать корл королевой. С одной стороны, я не прочь чертовски быстро расторгнуть наш брак и имею на то все возможности, коли я тут за главного. С другой стороны... Ты хочешь иметь ее своей королевой. А я хочу этот договор золотого круга с Амбером. Мне кажется, я нашел способ сделать всех счастливыми. Все гораздо сложнее, Люк. Мне престол не нужен, и будет очень скверно, если мои родственники во владениях получат королл. За последнее время я много чего узнал. Например, поинтересовался Люк, открывая потайную дверь к проходу в заднюю часть дворца. Я оглянулся на Джарта и сказал: "Он тоже напуган. Вот почему мы теперь чуть более сердечны". Джарт кивнул. "Возможно, брент в какой-то степени стал жертвой заговора, рожденного во владении хаоса, частью идеи, которые жива там и поныне. «Нам лучше пойти и позавтракать как следует», — заявил Люк. «Давайте завернем в кухню». Мы направились за ним по садовой дорожке. Потом мы ели и беседовали, а вокруг нас разгорался день. Люк настоял, чтобы я снова испробовал карту Коралл, что я и проделал, по-прежнему с нулевым результатом. Тогда он чертыхнулся, кивнул и сказал, «Твой расчет на самом деле довольно точен». Парней, что схватили ее засекли движущимися по черной дороге на запад. Естественно, сказал я. У меня есть основания полагать, что они не доберутся вместе с ней до владений. Вот как? Я так понимаю, что эти черные проходы, которыми вы, ребята, пользуетесь, опасны для посторонних. Могу показать вам, что осталось от одного из них. На самом деле, теперь это черная тропинка. Я собираюсь пройтись по ней, но не знаю, смогу ли соскочить, когда захочу. И еще вопрос. Есть ли способ защитить меня от самой черной дороги? Я встал. Кухарка и две судомойки пялились в нашу сторону. Хочу тебя кое с кем познакомить, Люк. Прямо сейчас. Почему бы и нет, сказал он, поднимаясь. Давайте пройдемся, предложил я. Пожалуйста, мы вышли через дверь для прислуги. Итак... Желала ли она получить усердного помощника или магическую бомбу замедленного действия, но мама вполне могла подначить отца в его попытках воцариться в Амбере и, в конце концов, изменить мир, сказал Люк. Что ж, полагаю и Брэнд... «Не пришел к ней с чистыми руками», — ответил я. «Верно, но я поражаюсь, насколько тщательно были разработаны его планы», — задумчиво произнес Люк. «Это самая веселенькая вещь, услышанная мною за весь месяц». Мы вышли на маленькую крытую дорожку, что велась вдоль дворца, Люк замер, огляделся и спросил, где тот человек? Мне просто нужна была отправная точка, без свидетелей, заявляющих, будто я похитил короля. Куда мы собрались, Мерлин? осведомился Джард, когда я закружил спираль из центра Спикарда, задействовав 16 различных источников энергии. «Хорошая идея. Похититься отсюда», — промолвил Люк, и в тот момент мы все тронулись в путь. «Я действовал так же, как тогда», когда переправлялся из Амбера в Кашфу, создавая цепь скорее из воспоминаний, чем из открывающегося передо мной вида. Только теперь нас было трое, и дорога впереди ожидала долгое-предолгое. Мы будто ступили в калейдоскоп и прошли порядка 120 ступеней кубистского распада и восстановления, пока не очутились на другом конце, под высоким деревом, чья вершина тонула в тумане. По соседству стоял красно-белый «Шевроле» 1957 года. Из его радио доносились звуки девяти дев Ренбурна. Призрак люка поднялся с переднего сиденья и уставился на оригинал. Сам люк, в свою очередь, глядел на призрак. «Привет!» — сказал я. «Знакомьтесь, хотя вряд ли вы нуждаетесь в особом представлении. У вас так много общего!» Джарт уставился на путь. «Версия моего папы», — сообщил я. «Можно догадаться», — проговорил Джард. «Но что мы здесь делаем?» «Есть одна идея. По правде говоря, я надеялся, что здесь будет Корвин, и я смогу обсудить ее с ним». Он вернулся. И снова ушел. Услышав меня, объяснил здешний люк. Не сказав, как с ним связаться или когда он вернется? Нет. Проклятье! Мне тут в голову пришла мысль, что неплохо бы вам, люкам, поменяться на время местами. Если путь поддастся уговорам одобрить недолгое расставание. Истинный люк, которого я решил по-прежнему называть люком, в присутствии его призрака, мгновенно просиял. Дабы отличить одного от другого, я стал думать о двойнике, как и Ринальда. «Трон!» «Это такой опыт, без которого человеку не обойтись», — говорил Люк. «Тогда почему ты так стремишься слинять оттуда?» — парировал Ринальда. «Надо помочь Мерлю, разыскать корел. Она была похищена». «Правда? Кем?» «Агентами Хаоса». «Хм...» Ринальдо принялся расхаживать взад-вперед. — Ну, хорошо. Тебе об этом известно больше, чем мне, — наконец произнес он. — Если Корвин вскоре вернется и путь мне позволит, я сделаю все, что в моих силах. Пока мы ждем, следы простывают, — заметил Люк. Ты не понимаешь, сказал Ренальда, у меня здесь работа. Я не могу просто бросить ее, даже если это означает пойти и стать где-нибудь королем. То, что я делаю, еще важнее. Люк взглянул на меня. Он прав кивнул я. Он страж пути. С другой стороны, корол. «Никто не собирается причинять вред. Пожалуй, мы с Джартом на несколько минут смотаем во владение, дабы посмотреть, как идет погребальная церемония. Возможно, пока мы будем там, появится Корвин. Уверен, вам двоим есть о чем поговорить». «Давай», — сказал мне Люк. «Ого», — сказал Ринальдо. Хотелось бы мне знать, что мы такое затеяли. Я взглянул на Джарта. Тот кивнул. Я подошел и остановился рядом с ним. «Твоя очередь рулить. Скоро вернемся!» Бросил я через плечо, когда мы исчезали в первом прыжке. «Итак...» Снова до пределов совала, и опять наши ярко-красные одежды поверх демонического обличья, Перед тем, как Джарт вернул нас на погребальное место, я снова изменил нашу внешность, дабы не оказаться рядом с парой собственных двойников. Хельбан оказался покинутым. Однако, выглянув наружу, мы увидели процессию, остановившуюся в каком-то замешательстве на четверти пути к плацу. «Ох-ох-ох», — бросил Джард, — «что же мне делать?» «Доставь нас туда!» — сказал я. Секундой позже мы оказались у края толпы. Сияющий гроб Сейвила был опущен в землю, а вокруг него выставлена стража. Мое внимание сразу привлекли несколько фигур, толкущихся примерно в двадцати футах от гроба. Оттуда доносились крики, кто-то лежал на земле, а две демонические фигуры крепко удерживались несколькими участниками процессии. Внутри у меня все сжалось, когда я увидел, что двое схваченных — та самая пара, которую я сделал похожими на нас до. Жартом. Оба бурно выражали свой протест. Пробивая дорогу в толпе, я снял свое заклятие, возвращая тем двоим их собственное обличие. Как только это произошло, гомон усилился. Кто-то выкрикнул, я же вам говорил, ответом было, да, это они. Внезапно я узнал в отвечавшем Нендора. он стоял между схваченной парой и тем, кто лежал на земле. Это был Трю. «Для отвлечения внимания!» Воскликнул Мендор. «Отпустите их!» Я решил, что сейчас самый благоприятный момент, чтобы сбросить чары, скрывающие нас с Джартом. Славная паника! Чуть погодя, Мендор увидел меня и сделал знак приблизиться. Я заметил, что Джарт остановился поблизости поговорить с каким-то своим знакомым. — Мерлин, — сказал Мендер, как только я подошел, — что ты знаешь об этом? — Ничего, — ответил я, — мы с Джартом шли позади. А что вообще случилось? — Кто-то предал двоим стражникам ваше ж Джартом обличие. Несомненно, с намерением создать замешательство в момент, когда убийца нанесет удар. Эти двое ринулись вперед, утверждая, что они стражники. Умно, особенно учитывая, что вы с джартом в списке черного надзора. «Да, понимаю». Согласился я, гадая, не помог ли я сбежать убийце. Кому достался удар? Тмеру. Очень профессиональный удар кинжалом, объяснил Мендер, подергивая левым веком. Слабое подмигивание? Со значением? Убийца мгновенно скрылся. Четверо плакальщиков, соорудив из плащей подобие носилок, подняли лежавшее тело. Они сделали несколько шагов, и я увидел за ними другую группу людей. Заметив озадаченное выражение на моем лице, Мендер оглянулся. Повышенная безопасность, пояснил он. Охрана Табла. Я прикажу ему немедленно убраться отсюда. Тебе и Джарту тоже. В храм можете прибыть позже. Хорошо, сказал я. Дара здесь. Он огляделся. «Я ее не видел и сейчас не вижу. Тебе лучше идти». Я кивнул и, повернувшись, заметил справа полузнакомое лицо. Женщина была высока и темноглаза. Ее облик изменялся от многоцветного водоворота драгоценных камней до покачивающихся очертаний, подобных цветку. Она пристально глядела на меня. Я постарался припомнить ее, и все-таки воскресил имя в памяти. «Мне нужно уходить», — сказал я, приблизившись к ней. «Но прежде позволь поприветствовать тебя, Джилла». Ты помнишь, я сомневалась. Конечно. Как поживаешь, Мерлин? Я вздохнул. Она улыбнулась на свой манер в облике косматого получеловеческого существа. Да. Скорее бы, все это улеглось. Слушай! Я бы хотел поговорить по нескольким причинам. Когда тебе удобно? Что ж, в любое время после погребения, полагаю. А в чем дело? Сейчас некогда объяснять. Мендер кидает на меня грозные взгляды. Увидимся позже. Хорошо. Позже, Мерлин. Я поспешил назад к Джарту и ухватил его за локоть. — Нам приказано удалиться, — сказал я, — по соображениям безопасности. — Прекрасно! Он повернулся к человеку, с которым беседовал, и сказал ему спасибо. Увидимся позже. Окружающий мир ускользнул... И расцвел новый апартаменты Джарта. Наши шмотки разбросаны по комнате. Удачный расклад для нас. Неудачный для Тмира, заметил Джарт. Вот уж правда. И каково же чувствовать себя, Номером вторым осведомился он, пока мы снова меняли одежды и обличия. Это и тебя касается, сказал я. Знаешь, по-моему, смерть его в твою пользу, брат, а не в мою. Надеюсь, что нет. Он засмеялся. Теперь выбор между тобой и таблом. Будь так, я уже был бы мертв, сказал я. Если ты прав, на самом деле это выбор между совалами и ченикутами. Представь себе, Мерлин. «Вдруг окажется, что я торчал с тобой лишь потому, что сейчас это самое безопасное место?» — спросил Джар. «Я уверен, что наши стражники и убийцы лучше, чем Икутских. Предположим, я просто жду приберегая финальную попытку, пока не выведен из строя табл. Затем ты, доверяющий мне во всем, поворачиваешься спиной, и моя коронация. Я смотрел на брата. Он улыбался но казалось довольно внимательно на меня глядя. Я был готов ответить, ты можешь попасть на свою коронацию без таких хлопот, пошутить. Но задал себе вопрос, а если действительно выбор будет между нами? Мне пришло в голову, что именно при этом обстоятельстве я, пожалуй, согласился бы принять трон. Я хотел поделиться с ним своими сомнениями, пойти на компромисс. Но ничего не мог с собой сделать. Трудно ломать привычки всей жизни, несмотря на его Примирительные разговоры и попытки содействия. Я не мог заставить себя доверять Джарту больше, чем доверял. «Расскажи это Логрусу!» Ужас во взгляде. Расширившиеся глаза, опущенный взор, чуть подавшиеся вперед плечи, затем... «Ты действительно находишь с ним общий язык?» — спросил он. «Кажется, есть понимание, только немного однобокое». «Что ты имеешь в виду?» «Я не намерен помогать какой-либо стороне погубить наш мир». «По твоим словам, выходит...» что ты собираешься надуть логрус. Я приложил палец к губам. «Должно быть, в тебе играет кровь Амбера», продолжил Джард. «Я всегда говорил, что они там слегка помешанные». «Может, и так, пожал я плечами». Так, наверное, поступил бы твой отец. Что тебе известно о нем? Ты же знаешь. У каждого своя любимая амберская история. Здесь мне никто ни одной не рассказывал. Разумеется, нет. Принимаю во внимание. Меня? «Как полукровку!» Он пожал плечами, ну да. Я натянул сапоги. «Что бы ты ни делал с тем новым путем, — продолжил Джард, — это, вероятно, не слишком осчастливит старый». «Несомненно!» — кивнул я. «Тогда...» Ты не сможешь обратиться к нему за помощью, если тебя станет преследовать Логрус. Полагаю, да. А если они оба насядут на тебя? Новый путь не выстоит против обоих. Думаешь, они действительно способны объединиться? Ради чего бы то ни было. Трудно сказать. Ты играешь в безумную игру. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже надеюсь, сказал я, поднимаясь. Моя очередь. Я раскрутил Спикард так, как никогда до этого не пытался и единственным прыжком доставил нас к папиному пути. Люк и Ренальда по-прежнему беседовали. Я мог различить их по одежде. Корвина нигде в поле зрения не было. При нашем появлении оба замахали руками. — Как дела во владениях? — спросил Люк. «Каотично!» — отозвался Джарт. «А мы долго здесь отсутствовали?» «Часов шесть, я полагаю», — ответил Ринальдо. «Корвин не объявлялся?» — спросил я. «Нет», — сказал Люк. «Но между делом мы выработали взаимные соглашения, и Ринальдо...» Вступил в контакт со здешним путем. Путь освободит Ринальда и поддержит его существование, как только вернется Корвин. «Что касается этого, — начал Джарт, Да, — переспросил Ринальда. Я останусь здесь и прикрою Ринальда, пока вы ищете леди со стеклянным глазом. — Почему? — Потому что вместе у вас лучше получится. А мне здесь безопасней, чем где бы то ни было. — Надо убедиться, приемлем ли такой вариант, — сказал Ринальдо. — Давай. Ринальдо направился к пути. Я обшаривал глазами туман со всех сторон, надеясь увидеть возвращающегося отца. Джард изучал автомобиль, из приемника сейчас доносился номер Брюса Денлепа из Лос Энималс. Если твой отец вернется и сменит меня, сказал Джарт, я возвращусь на погребение и придумаю отговорки по поводу твоего там отсутствия. Если вернешься ты, а меня там не будет, сделаешь то же самое, договорились? Да, кивнул я. Клочья тумана будто дым поднимались между нами. И кто бы из нас не освободился первым, имея что-либо сообщить, «Случайно не прихватили мой меч из владений?» — спросил Люк. «Времени не было», — отозвался Джард. «Хотелось бы, чтобы в следующий раз оно нашлось».